Глава 14. Укращение дикого коня. Мусук, за ловкость, прозванной кошкой, же затянул кушаком свой тонкий стан, вскочил на поджарого горбоносого коня и с длинным тонким укрюком в руке поскакал в сторону гнедого жеребца. Сперва Мусук сделал широкий круг, стараясь обойти коня. Гнедой жеребец еще не догадывался, что ему угрожает опасность, и заигрывал с соседними же ребятами. Вдруг что-то его обеспокоило. Он заметил приближавшегося табунчика. Матки, оберегая же ребят, спокойно отходили в сторону, открывая всаднику дорогу. Же ребята, следя за движениями маток, отбегали за ними. Гнедой насторожился. Он почуял приближение врага и бросился за всех ног в сторону стараясь затеряться среди других коней. Мусук ни на мгновение не терял его из виду. Он кидался в середину разбегавшихся коней и мчался за удалявшимся гнедым. Всадник был не раз совсем близко и готовился накинуть петлю, но разгневанный конь, взмахнув хвостом и потрясая головой с поднявшейся, ощетинившейся гривой, круто бросался в сторону и исчезал между другими встревоженными косяками. Мусук разгорался, не помнил и не видел ничего, кроме ускользавшего непокорного зверя. Он должен был поймать его во что бы то ни стало и не выпустить из рук, что тоже было трудным делом. Уже несколько раз гнедой конь ускользал от табунщика, брыкал ногами и бросался грудью, на сбившихся в кучу коней, которые, подняв головы и заострив уши, с беспокойством следили за горячей погоней. Под жарой горбоносый степняк, на котором, пригнувшись к шее, мчался мусук, как будто понимал тайные желания всадника. Не мусук управлял конем, а скакун в одном порыве с охотником несся за ускользавшим диким жеребцом, выискивая его среди сотен других коней. Наконец молодой джигит настиг свою жертву, накинул аркан, отбросил в сторону укрюк и, прихватив конец аркана коленом, правой рукой сдержал дикого, прекрасного в своей ярости коня. Когда петля захлестнула шею свободного скакуна, следившие за охотой табунщики подняли дикий вой. Кони тысячного табуна окаменели, пораженные победой человека. Они стояли, как вкопанные, заострив уши, устремив взоры на ловкого усадника и на разъяренного жеребца, с выбившейся черной гривой, захваченного натянувшимся, как струна черным волосяным арканом. Дикарь, изумленный никогда не испытанным ощущением острой боли в шее, стоял неподвижно только первое мгновение, потом, расставив ноги и загибая голову к низу, он стал пытаться порвать аркан. Внезапно, поднявшись на дыбы, он сделал отчаянный прыжок в сторону, стараясь вырвать аркан из железной руки табунщика, но петля еще сильнее стала душить шею. Кнедой жеребец завизжал от ярости, припадал на колени, делал новые прыжки, изгибался и высоко скидывал задние ноги. Конь Мусука был силен и опытен в подобной борьбе и не подавался ни на шаг. Мусук зорко следил за каждым движением разъяренного противника. Два табунщика подбежали к сбешенному, визжащему коню, крепко ухватили его за уши, в то время как два других конюха торопились связать ремнями его ноги. Один из них пропустил между зубами жеребца волосяную веревку, затем ловко опутал ею брюхо, И закрепил конец на спине. В это мгновение на спине страшного коня очутился босоногий мальчик валы рубашонки и засученных шароварах. Ухватившись за концы веревки, просунутый коню в зубы вместо поводив, он вцепился затем левой рукой в его густую гриву. Табунчики, освободив ноги коня, отбежали. Турган, стягая коня плетью, помчался в степь. Назар Керезек, раскрыв рот и подняв руки, полный восхищения и тревоги кричал. "Берегиля! «Из сынка выйдет настоящий джигит!» Мальчик крепко сидел на спине мчавшегося коня. Вскоре он был уже так далеко, что казался маленькой красной точкой. Табунщики зорко наблюдали за борьбой коня и ребенка, готовые помчаться на подмогу. Конь носился кругом по степи, Бросаясь из стороны в сторону, он старался скинуть мальчика нечаянными прыжками в бок, бил задом и передом, подпрыгивал на месте, вставал на дыбы, шел на задних ногах и снова мчался в степь, разъяренный до предела.